Они не имели паспортов, не могли покинуть деревню без разрешения властей. Восстановление и развитие сельского хозяйства должны были основываться, по мнению руководства страны, на усилении не материальной заинтересованности тружеников, а административного нажима. В 1947 году оно подтвердило принудительный характер труда в колхозах, введенных в 30 е годы. Все сельские жители, которые не работали в промышленности или не служили в советских учреждениях, были обязаны трудиться в колхозах. Кто уклонялся от труда или не вырабатывал норму трудодней, подлежал ссылке. В том же году был взят курс на дальнейшую концентрацию сельскохозяйственного производства, который рассматривался как рычаг подъема сельского хозяйства и укрепления колхозов. Количество колхозов сократилось более чем в два раза. Несмотря на принимаемые меры, сельское хозяйство было отсталой отраслью народного хозяйства. Оно не могло удовлетворить потребности страны в продовольствии и сырье. Диспропорции в развитии промышленности и сельского хозяйства увеличились. Как и в 30-е годы, из деревни изымались огромные средства. Отношения города и деревни не были взаимовыгодными. Деревня оставалась дойной коровой города. В условиях планового хозяйства советское правительство проводило политику формального снижения цен на предметы потребления. Это достигалось не экономическими, а административными методами. Прежде всего, путем снижения закупочных цен на продукцию сельского хозяйства. Треть, созданного в 1946-1953 годах в сельском хозяйстве и национального дохода, ушла в другие сферы экономики. План четвертой пятилетки по развитию сельского хозяйства не был выполнен, однако уровень сельскохозяйственного производства в 50 году, по официальным данным, почти достиг уровня довоенного 40-го года. Важными событиями 47-го года стала отмена карточной системы на продовольственные и промышленные товары и денежная реформа. Деньги обменивались в ограниченном количестве и из расчета 10 к 1. Это Конфискационные меры способствовала укреплению финансовой системы, хотя и вызвала недовольство населением. Третье общественная политическая и культурная жизнь. Послевоенные идеологические кампании и репрессии. В ходе войны и сразу после нее интеллигенция, прежде всего научная и творческая, надеялась на либерализацию общественной жизни ослабление жесткого партийно-государственного контроля. Однако международная обстановка вскоре после войны резко изменилась. Началась холодная война. Вместо сотрудничества возникла конфронтация. Руководство СССР взяло курс на немедленное завинчивание гаек в отношении интеллигенции, которые несколько ослабли в последние годы войны. В 1946-1948 годах было принято несколько Только постановление ЦК ВКПБ по вопросам культуры Начали с ленинградцев Мартовское 1946 года постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» Подвергло беспощадной критике творчества Зощенко Ахматовой На оргбюро ЦК, где обсуждался этот вопрос, Сталин заявил, что журнал в СССР – не частное предприятие Он не имеет права приспосабливаться вкусам людей, которые не хотят признавать наш строй Главный в то время идеолог страны Жданов, выступая в Ленинграде с разъяснением постановления, назвал Зощенко Пушляком, не советским писателем. После разгрома ленинградских писателей взялись за театры, кино, музыку. Были приняты, соответственно, постановления ЦК партии о репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению, а кинофильме «Большая жизнь», об опере Мураделин «Великая дружба» и других. Идейному разгрому подверглась и наука. На развитии сельского хозяйства отрицательно отразилась позиция группы ученых-администраторов во главе с академиком Лысенко, которая заняла монопольное положение в руководстве сельскохозяйственной наукой. Ее позиция была закреплена в решениях печально знаменитой сессии «Васхнил» Академии сельскохозяйственных наук, состоявшейся в августе 1948 -го года. Сессия нанесла сильный удар по генетике ключевой науке современного естествознания. Единственно верными в биологии признавались взгляды Лысенко, их назвали «мичуринским учением». Классическую генетику им признали реакционным направлением в биологической науке. Начались атаки против сердцевины теоретической физики XX века, квантовой теории и теории относительности. Последняя была объявлена реакционным Эйнштейнианством. Реакционной лженаукой назвали кибернетику. Философы утверждали, что она необходима империалистам США для разжигания Третьей мировой войны. Духовный террор сопровождался террором физическим, подтверждением чему явились Ленинградское дело 49-51 года и Дело врачей 52-53 годы. Формально Ленинградское дело было начато в январе 49 -го года, после поступившей в ЦК ВКПБ анонимки о подтасовке результатов выборов секретарей Ленинградского обкома и горкома партии. Завершилось оно снятием с работы более двух тысяч руководителей, когда-либо работавших в Ленинграде, и казнью свыше 200 из них. Они были обвинены в попытке разрушить СССР, противопоставив Россию Союзу, а Ленинград – Москве. Последние годы в советском обществе тесно переплетались два противоположных курса. Курс на фактическое усиление репрессивной роли государства и курс на формальную демократизацию политической системы. Последний проявился в следующих формах. Осенью 45 -го года сразу После разгрома милитаристской Японии в СССР было прекращено чрезвычайное положение и упразднен ГКО, неконституционный конституционный орган власти, сосредоточивший в своих руках диктаторские полномочия. В 1946-1948 годах прошли перевыборы Совета всех уровней и был обновлен депутатский корпус, сформированный еще в 1937-1939 годах. Первая сессия ВСССР нового второго созыва состоялась в марте 1946 -го года. Она утвердила четвертый пятилетний план приняла закон о преобразовании Совета народных комиссаров в Совет министров СССР. Наконец, в 1949-1952 годах возобновились после долгого перерыва съезды общественных и общественно-политических организаций СССР. Так, в 1949 году состоялся 10-й съезд профсоюзов и 11-й съезд комсомола, спустя, соответственно, 17 и 13 лет после предыдущих. А в 1952 году состоялся 19-й съезд партии, последний съезд, на котором присутствовал Сталин. Съезд принял решение переименовать ВКПБ в КПСС. Смерть Сталина – борьба за власть. 5 марта 1953 года умер Сталин. Миллионы советских людей оплакивали эту смерть. Другие миллионы связывали с этим событием надежды на лучшую жизнь. Тех и других разделяли не только разные чувства, но часто и колючая проволока многочисленных концлагерей. К этому времени, по словам Хрущевам, В концентрационных лагерях из ссылке находилось около 10 миллионов человек. Со смертью Сталина заканчивалась сложная, героическая и кровавая страница истории советского общества. Спустя несколько лет, вспоминая своего фронтового союзника и политического врага, Черчилль назвал Сталина восточным тираном и великим политиком, который взял Россию лопатной, а оставил с оружием. После похорон Сталина, он был похоронен в мавзолее рядом с Лениным, высшее руководство государства перераспределило обязанности. Главой государства был избран Ворошилов, главой правительства утвержден Маленков, министром обороны Булганин, министром объединенного Министерства внутренних дел, куда вошло и Министерство государственной безопасности Берия. Пост руководителя партии оставался вакантным. Фактически вся полнота власти в стране была сосредоточена в руках Берии и Маленкова. По инициативе Берии было прекращено дело врачей Кремлевской больницы, обвиненных в стремлении умертвить руководителей партии, государства международного коммунистического движения. Он же настаивал на решении ЦК партии право руководить экономикой страны, ограничив его лишь политической деятельностью. Летом 1953 года, вернувшись из Берлина, где он руководил подавлением антисоветского восстания и предложив отказаться от поддержки ГДР, согласившись на ее объединение с ФРГ, Берия был арестован. Инициаторами Этой чрезвычайно опасные акции были секретарь ЦК КПСС Хрущев и министр обороны Булганин. Группой захвата всесильного Берии, состоявшей из генералов и офицеров Московского округа ПВО, руководил заместитель Булганина Маршал Жуков. В декабре 1953 года состоялся закрытый суд и казнь Берии и его ближайших сподвижников. Их обвинили в организации массовых репрессий в годы жизни Сталина и подготовке государственного переворота после его смерти. В истории советского государства это был последний крупный процесс над врагами народа, по которому проходили лица столь высокого ранга.